11. Гул толпы, рвущейся к поместью, было слышно еще от моста. В ночных сумерках их факелы было видно очень хорошо даже за листвой молодых аллей, еще не вошедших в полную силу, посаженных всего несколько лет назад и обещавших превратиться в чудесный парк. Неотесанные деревенщины, оборванцы, пропоицы, никчемные крестьяне, сторонники Кромвеля, предатели короля... Вот кто рвался к поместью Томаса. Вся его семья пребывала в панике и растерянности. Прислуга прятала детей и выводила всех через черные ходы и потайные коридоры в винном погребе. Бежать и запятнать свою честь он не мог. Он должен был защищать свой дом, свое имя, корону. И так просто он сдаваться не собирался. Огонь в толпе превращал небо в плыхающее зарево. Словно не летняя ночь, а свежий рассвет – Безжалостный в своем жаре и способности показать всю недовисть и злобу, льющуюся из собравшихся людей. Выйти к ним один на один – заведомо проигрышный вариант, но других не было. Герцог осознавал, что идет на верную смерть и собирался забрать с собой как можно больше людей, дать больше времени остальным, чтобы сбежать и укрыться. Его встретил злобный пьяный гогот, насмешки, торжествующие выкрики, провозглашавшие «Поражение короля Карла и победу Кромвеля». И вполне логично было то, что его сторонника и, более того, спонсора короля нужно предать смерти. Том не учел одного. Сражение с тупой, но злой толпой крестьян – это вовсе не то же самое, что битва с солдатами, которые вооружены шпагами, палашами, мушкетами и имеют представление о ведении боя, воинской чести и достоинства. Тратить время на переговоры он не стал – И с криком «За короля! За Англию!» врезался в первые ряды, получая преимущество внезапной атаки. Он ввернулся в толпу, нанося широкие рубящие удары, но шпага не предназначена для рубки толпы, которая буквально брала его в клещи. Он проложил себе дорогу двумя косыми ударами, тяжело ранив по меньшей мере троих, и одному снес голову. Но этого было слишком мало, места для разворота и вольта не оставалось и на какой-то момент Том увяз в толпе. Всего миг, который решил все, и встречный удар палаша по клинку, вывернул кисть руки вместе с гардой в сторону, ломая ее как щепку. Следующее, что он видел, а точнее ощутил, вилы. Староста деревни, хорошо знакомый, не раз приходивший за советом или помощью к лорду, безжалостно воткнул вилы Тому прямо под ребра. Он даже вскрикнуть не успел. На губах уже запузырилась кровь, жгучая, разливающаяся по телу боль. Адским огнем пекла его внутренности, шумела в ушах, словно волны моря в шторм. В тот же момент ожесточенное лицо старосты затерлось в толпе, когда он выпустил древко вилл, и оно тяжело качнулось с липким звуком, выскользнув из тела Томаса. Он хотел подняться, но мир дрогнул, земля ударила ему в лицо, И все, что он смог, тяжело повернуться на спину, понимая, что не может дышать, не может сделать ни единого, даже крошечного вдоха. Небо заходило ходуном, мир и звезды закружились, где-то с ревом рванулось пламя, заревом расходясь по небу. Том понял, что горит его дом. А толпа, потеряв к нему интерес, уже празднует победу неистовыми воплями и пьяными песнями. Как хорошо, что он перестал их слышать. Только ток крови в ушах, которая казалась, была повсюду. Даже трава под пальцами была мокрая и горячей. Из губ она срывалась густыми каплями, когда он хрипел, пытался откашляться и сделать вдох. Звезды сделали последний круг и остановились. Кровь уже не казалась горячей, а теплая летняя ночь сделалась невыносимо холодной. Со всех сторон подступала тьма, пока, наконец, не поглотила его полностью. Том вскочил на кровати, крича, словно безумный, запутавшись, в простынях и рухнув на пол. Давно забытая фантомная боль разрывала его изнутри. И он с надсадными криками корчился на полу, зажимая руками несуществующую рану на животе. Лорда колотила, словно в припадке. Страх и ужас сковали его руки и ноги судорогой. Он не понимал, где находится, и не видел ничего вокруг. Только жуткую летнюю ночь когда его убил вилами деревенские староста. Он даже не заметил, как дверь распахнулась, а в комнату почти вбежал Уилл. Он не сразу понял, что орущий комок простыней есть, лорд Томас. «Тише, тише! Успокойтесь! Все хорошо, это всего лишь сон!» Приговаривал Блейк, выпутывая Тома и приводя его в чувство, хорошенько встряхнул и добавил пару пощечин. Тот захлебнулся криком и ошеломленно уставился на американца, посмевшего поднять на него руку. Но он не успел начать гневную отповедь, потому что наконец-то услышал, что в доме кричит не только он. Злой, отчаянный женский виз, к которому примешивался предсмертный вопль, бросающийся вниз герцогини, доносился из комнаты Явы. Том слышал грохот в ее комнате, словно кто-то переворачивает мебель, стучит в дверь, дергает ручку, и он, переглянувшись с Уилом, торопливо пошел к распахнутой двери, ведущей в коридор. Дом ходил ходуном, убиваясь своим лучшим и жутким представлением. Том ошеломленно замер, глядя на толпы мертвых, пришедших к Еве, и не понимал, как Уилл может этого не видеть. Но тот бы уже рехнулся от страха, если бы увидел, как снизу из холла по лестнице ползет герцогиня, оставляя за собой кровавый след на ступеньках. Уилл мог бы не разминуться с ней, но Том вцепился в его локоть и смотрел на женщину со стекленевшим взглядом переломанную и окровавленную, за которой тянулся шлейф шуршащих и липких юбок. Привычный ко всему лорд выжидал, что будет дальше. На удивление призрак полз проворно, помогая себе локтями и свернутым на бок тазом, ловко пристраивая его на ступеньках. До двери Евы она добралась быстро, уцепилась за ручку двери и подтянулась вверх, открывая дверь». Судя по удивленному выдоху, открывшуюся и закрывшуюся дверь Уилл увидел. А вот то, как подобно большой змее туда заползает окровавленный подол, нет. Следующий вскрик был уже полон ужаса. Дверь рванули так, что она ударилась об стену, а оттуда, с перекошенным лицом, спотыкаясь, вылетела Ева, оскальзываясь на мокрых от крови ступенях, судорожно цепляясь за скрипящие перила. Она была белая от ужаса, глаза абсолютно дикие, подбородок дрожал, и как она не откусила себе язык, стуча зубами, было загадкой. «Ева!» — Уилл рванулся к ней, догоняя на нижнем пролете, и поймал, прижимая к себе. «Та, полуживая, от страха, озабилась в его руках, очевидно думая, что ее поймали. Догнали, настигли, и бог знает, что сейчас с ней сделают!» Лорд Томас спускался так быстро, как только мог, и заглянул в комнату Евы увидев, что комната полна мертвых людей. Те стояли там плотной, бесшумной толпой, и, почувствовав, что на них смотрят, моментально перевели взгляды на хозяина поместья. Том невольно отшатнулся, ударившись спиной об иллюстраду лестницы, тут же предостерегающе заскрипевший. Хоть он знал их всех, и более того, когда-то был кем-то из них, ему все равно стало не по себе. Подобного он не видел в этом доме никогда и не мог понять – Стало это следствием того вечернего грохота, который мог что-то нарушить в доме не только в физическом плане, но и в том, что он привык считать его метафизической стороной. Лорд поспешно отвернулся от мертвых и внимательных взглядов, которые он буквально ощущал на себе, пока не спустился с лестницы в холл, где Уилл уже усадил Еву в кресло и безуспешно пытался успокоить. Дом довольно урчал, пребывая в безумном счастье от шутки, «Нажравшийся чужого страха по самое не хочу». «Мы должны уехать сейчас же. Вилл, прошу тебя, пожалуйста, давай уедем. Я не могу оставаться здесь». Ева почти кричала, дрожа в кресле и порываясь сбежать прямо сейчас. Ее халат скользко трепыхался в такт ее движением, а руки судорожно сжались на рукаве рубашки Вилла. «Успокойся, прошу, перестань. Это просто сон, слышишь?» Вилл уговаривал ее, пытаясь одновременно укутать в свое пальто так, кстати, висевшая на вешалке. «Это не сон. Я их видела. Я не спала. Как можно спать, когда они все стоят вокруг твоей постели и смотрят? И они видели меня. Они знали, что вижу их тоже, понимаешь, Вилл. Все мертвые. И не шелохнуться только взглядом туда-сюда. Куда я, туда их глаза. От них нельзя было скрыться и через них не пробиться, не пробраться. Я не сумасшедшая, Вилл!» Её голос опять сорвался на виск. «У меня чуть сердце не остановилось, я не могла оттуда выйти, а потом дверь открылась, и вползла она. Я точно знаю, что она бросается с галереи. Это её кровь в холле на полу, ты же видел её!» «Это просто абсурд. Ты понимаешь, у тебя днём болела голова, возможно, ты простудилась, и это бред от температуры, галлюцинации». Он попытался пощупать её лоб, Но та залепила ему сочную пощечину и вскочила из кресла злым и трезвым взглядом, смотря на него. «У меня нет никаких галлюцинаций. Пойди и посмотри сам. Ты должен был ее видеть, когда она вошла в комнату. Там кровь на лестнице. Ради всего святого!» «Пойдем вместе и посмотрим, и ты убедишься, что там никого нет», предложил компромисс Уилл, но Ева тут же отчаянно замотала головой и в ее глазах заплескался ужас. «Я не пойду туда». «Шагу туда не ступлю и не проси!» Ева, как и Том, прекрасно знала, что все эти люди все еще там. Она их чувствовала и больше всего боялась, что те выйдут из комнаты и найдут ее здесь. Поэтому она отчаянно хотела сбежать. «Я больше не могу это слушать!» Уилл стало и потер лицо ладонями. «Это не галлюцинации. Подал голос Том, до этого тихо стоя в стороне. Уилл и Ева оба повернулись к нему, одна с мрачным торжеством, а второй с удивлением. «Там действительно мертвые люди. Все, кто здесь умер, независимо от того, своей смертью или нет. Никогда их столько не видел. Но кто знает, что им вдруг понадобилось?» Пожал плечами лорд. Ева вдруг истерично расхохоталась и принялась натягивать пальто Уилла, не в состоянии попасть в рукав, пока Том не помог ей. Она затянула пояс и посмотрела на Блейка. «Я ухожу!» «Мне плевать, даже если мост подо мной провалится. Лучше я вплавь доберусь до деревни, где нормальные люди живут, а не психопат с полным набором призраков в доме». Она взглянула на Тома так, словно это была его вина, что к ней заявились все эти потусторонние визитеры и перевела в ожидающий взгляд на Уилла. «Ела, ради бога, будь благоразумный, Хочешь, спи со мной в комнате, только, пожалуйста, не надо драмы». «Я ужасно устал. Меня разбудили вопли на весь дом, и теперь вы оба утверждаете, что в доме призраки. Их не существует. Пора уже признать это. Я иду спать!» Он развернулся и пошел вверх по лестнице. Ева, ахнув от такого предательства, в свою очередь хлопнула парадной дверью и сбежала из поместья. Уилл, выжидающий замер на ступеньках, предполагая, что та дойдет до конца аллеи и повернет назад. «Она не вернется». Подал голос Том, зная, что никакая сила не заставит ее вернуться в дом, из которого ей удалось вырваться. «Дай бог, она благополучно доберется до деревни, и ей дадут комнату в пабе». «Доброй ночи, Билл. И спасибо, что разбудил». Он обошел кровавое пятно на полу и стал подниматься по лестнице, минуя замершего Блейка, все ожидавшего возвращения Евы. Том ужасно устал. Его мучили отголоски собственного кошмара и он не хотел забивать себе голову дурацкой выходкой дома. Пообещав себе подумать обо всем этом утром, он вернулся в свою спальню и улегся в постель, надеясь, что не проснется, даже если вокруг него соберется молчаливая толпа.